Воды нам нужно полное русло. Тут как раз он сообщил мне, что малыш хнычит. Надо бы, конечно, сперва отыскать надежный источник энергии и уже потом ломать печку. Оставалось одно — дождь. Однако раньше я слетал на мельницу, сотворил и поставил электрогенератор. Поднявшись в облака, я начал охлаждать одно из них. Разразилась гроза и хлынул ливень.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 Сказал, что я еще не видывал Апиеву дорогу, сделанную древними римлянами. Мостовая до сих пор как новенькая.